День сегодня выдался особенно жарким, солнце палило нещадно, воздух, насыщенный влагой, был удушливым и спёртым. Но бежать мне всё же пришлось. Не скажу, что это было так тяжело, как думал Кельм. Я и впрямь застоялась, если можно так сказать, в этом путешествии. Мне не хватало привычных нагрузок, потому вместо того, чтобы чередовать нагрузку, я чуть отстала от каравана, а после уже бежала в одном спокойном темпе. «Конечно, было бы лучше, если бы не было так влажно, но и это было терпимо. Пока бежала, связалась с и Тонгом, показала ему последние события. Сэпай веселился, как ребенок, а напоследок сказал, чтобы не обижала рыжего северянина, ведь он старается помочь, а это нужно поощрять. Солнце медленно ползло по небу, и, судя по всему, было уже около трех часов дня» когда где-то за поворотом послышался стук тяжелых копыт, а спустя еще мгновение оттуда выскочил и сам жеребец, на спине которого с бешено вращающимися глазами сидел кельм. «О, слава всем богам! Ты еще не сдох!» — заорал он, старательно осматривая меня со всех сторон. «Я про тебя забыл!» — так же простодушно заявил он. «Пока северянин не пришел в себя, я, вовремя спохватившись, начала дышать, словно задыхаюсь». Для убедительности даже за бок схватилась, мол, держусь на последнем издыхании. «Что, плохо с непривычки?» «Да, все еще пыхтя простонала я. Не знаю, как держусь до сих пор». Во взгляде рыжего промелькнула искра сочувствия, которая тут же погасла под осознанием долга передо мной и перед тем, что все это мне живо благо. «Ничего, парень, будешь бегать каждый день, а вечером заниматься со мной, и станешь на человека похож». Убежденно сказал он. «Кельм!» — задыхаясь, простонала я. «Зачем тебе это? Брось меня!» Что на меня нашло, не знаю, но захотелось вдруг пошалить. Давно меня так не развлекали. А может, и никогда. Рыжий посмотрел на меня как-то по-новому, глубоко вздохнул и сказал совершенно серьезно. «Не переживай, Дей, все будет хорошо!» После чего развернул свою лошадь и отправился обратно. Как-то стало совсем невесело. Отчего-то показалось, что я сказала что-то не то, и вместо шутки вышло что-то личное и лишнее сейчас для рыжего чужака. К вечеру ближе я почувствовала легкое недомогание, как же не вовремя. Но как бы там ни было, я все же женщина, и определенные дни бывают даже у тени. Необходимо было позаботиться о себе и привести себя в порядок, пока никто ничего не заметил. Потому легко ускорилась и побежала, обгоняя неспешно едущий караван, взглядом ища северян а вместе с ними и моего осла, у которого на боку были мои сумки со всем необходимым. Северяне были, как и обычно, во главе отряда, вот только кельма среди них я не увидела. Зато мой осел нашелся быстро. Он неспешно трусил следом за гнедым жеребцом Брейдена. Причем делал он это никем не понукаемый и не будучи привязанным к луке седла северянина. Сам Брейден ехал, глубоко задумавшись о своем, и, кажется, заметил меня лишь, когда я ухватила осла за поводья и попыталась остановить его. «Дэй!» — понимающе посмотрел на меня темноволосый властитель. Его глаза сейчас казались цвета изумруда. Заходящее солнце отражалось в них, зажигая на самом дне яркие искры. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь остановить животное». Чуть хрипя, опять подергала поводья я. «О, прости!» Смущенно улыбнувшись, он протянул руку в сторону осла и сжал пальцы в кулак. Даже не пользуясь своими возможностями, я ощутила, как завибрировали потоки энергии вокруг. «Пришлось привязать его. На редкость упрямая... э-э-э... прости. Я не знаю, что это за животное!» — вновь улыбнулся он. «До этого дня мне еще ни разу не приходилось говорить с ним. Иногда казалось, что Брейден мысленно отсутствует». Он всегда был задумчив, чересчур наблюдателен и осторожен. Было такое впечатление, что он видит каждого из присутствующих насквозь, а веселые посиделки у костра его нисколько не интересуют. Он много времени проводил рядом с Риком и Деймом, хотя и с ними общался довольно скупо. «Устал?» — спросил он, оглядывая меня с ног до головы. «Ничего, так же просто ответила я. Кельм у нас очень увлекающийся, ты уж извини» хммыкнул брейден поправляя пряди выбившихся черных как смоль волос за ухо садись до стоянки еще около получаса напомнил мне брейден потому как я совершенно забыла зачем собственно так бежала решив что полчаса я смогу потерпеть легко вскочила в седло натянула поводье понукая осла отправиться в конец отряда и поняла что этот гад и думать не думает куда то уходить оставь махнул рукой северянин он еще не отошел Так что пристраивайся рядом». Пристроиться рядом значило бы лицезреть пятки Брейдена прямо перед глазами. Настолько высокой была его лошадь. Похоже, Брейден тоже это заметил, потому, долго не раздумывая, ухватил меня за шкирку, как котенка, и забросил себе за спину. Я только заметила, как земля исчезает куда-то так стремительно, а уже в следующее мгновение оказалась сидящей за спиной этого мужчины, обнимая его за талию. Первым порывом было тут же отпустить его. Потом огромный конь выразительно всхрапнул и как-то дернулся, отчего я даже подлетела и щелкнула зубами от неожиданности. «Держись, Дей, засмеялся Брейден. «Это тебе не на зайце верхом ездить». «Зэр ту смуц Эббенген винт». «Покажи ему, что значит лететь с ветром наравне», — засмеялся рядом едущий Рик и заговорчески подмигнул темноволосому. В ту же секунду гнедой жеребец сорвался с места. Признаюсь, такого я не ожидала. Северянин не сделал ни одного движения, чтобы подхлестнуть лошадь, не издал ни единого звука. Животное, словно стрела, бесшумно сорвалось и устремилось вперед. Руки непроизвольно сомкнулись на талии северянина еще крепче, и я, совершенно забыв обо всем на свете, прижалась к нему всем телом. Порыв ветра ударил в лицо, из глаз сами собой потекли слезы. В душе огненным цветком распускался восторг. Ощущения были такими, словно я ветер, я свобода, я полет. Я всегда любила летать и так скучала без этого, и вот сейчас нечто подобное испытывала вновь. Когда встав на край обрыва, где дикие ветра заставляют трепетать полосу Хейли, и они развиваются за спиной, словно черные крылья. Когда в первый раз твой наставник стоит за твоей спиной, и ты знаешь, что если у тебя не получится, то он поймает. Синее, такое невероятно синее небо раскинуло свои объятия над головой, и ты делаешь шаг, ступая прямо в облака. Ты энергия, ты свет, ты — это мир вокруг, часть его, и вот ты уже скользишь, разрывая воздух, опускаешься все ниже и ниже. И нет в этом мире никого счастливее тебя, никого более целостного и прекрасного. В какой-то момент я отпустила руки, раскинула их, словно птица, И засмеялась. «Впервые в этой жизни. Кто бы мог подумать, что это произойдет здесь и сейчас? Так легко, открыто, словно маленький ребенок. Я смеялась и ощущала себя совершенно счастливой. Кажется, моему смеху вторил другой, более густой, раскатистый, словно эхо ушедшей грозы». Смеялся и Брейден. Казалось, не прошло и нескольких минут, как мы остановились на широкой поляне. Брейден спросил, нужна ли мне помощь, чтобы слезть с его коня. Сказав, что справлюсь сама, легко спрыгнула с огромного животного. Уже через секунду Брейден стоял рядом со мной. «Ну как, получше скачек на зайце?» Широко улыбаясь, спросил он. «Не то слово. Все еще не в состоянии совладать собственным лицом», засмеялась я. Брейден какое-то время смеялся вместе со мной. А потом я вдруг поняла, что он молча наблюдает за мной. Знаешь, Дэй, Неожиданно сказал он, поймав мой взгляд своим. «Не потеряй это!» «Что?» — непонимающе переспросила я. «Умение так радоваться простым вещам!» Сказал он, тут же как-то смутившись, взял жеребца под узцы и повел к краю поляны. «Мы к реке. Пойдешь с нами?» Неожиданно спросил он, остановившись у кромки леса. Сейчас Брейден выглядел немного задумчивым, но решив, что раз он предлагает, то стоит пойти ведь обычно от него лишнего слова не дождёшься, а тут сам предлагает продолжить общение. Да, Кивнув тут же поспешила за северянином, пока он не ушёл слишком далеко. «Ты купаться будешь?» Просто спросил он, начиная стягивать свою рубаху через голову, когда мы оказались на берегу небольшой лесной речки. Императорские слуги, как всегда, предусмотрели всё до мелочей. «Нет», — поспешно ответила я. «Я потом». «Почему?» С интересом посмотрел на меня Брейден, оставшись в одних штанах. Стесняюсь. Тут же нашлась с ответом я. Чего? Уже как-то обеспокоенно воззрился северянин. Ну, решив, что врать так врать, дала полет фантазии. Ты, то есть все вы, такие большие крепкие, а я такой заморыш. ну, понимаешь, мне неудобно. Брейден нашел причину для отказа весьма забавной, потому, посмеиваясь, замотал головой и начал расстегивать брюки. «Чудной ты!» — хмыкнул он. «Что же я не вижу, что ты совсем еще ребенок? Мы все такими когда-то были, тощими и нескладными. Кельм так вообще был самым маленьким из всех. Давно, конечно, это было». «Давно? Но ведь ему всего где-то двадцать небольшим», понимающе уточнила я. «Да». «Было 380 лет назад», — согласно кивнул северянин, пристально наблюдая за моей реакцией на его слова. «Сколько? Нет, конечно, я день, и могу прожить столько же, не старея и не меняясь, но о себе-то я знала. А вот что северяне, такие как кельм, обладающие мощной энергетикой, но не умеющие ею пользоваться». По крайней мере, я думала, что никто, кроме Брейдена, Рика и Дейма, больше не умел пользоваться энергопотоками. Также могут быть долгожителями, я и не подозревала. Должно быть, я выглядела искренне удивленной, потому Брейден снисходительно улыбнулся и присел рядом со мной на зеленую траву. «Да, Дей, мы глубокие старики», — хмыкнул он. «Не бессмертные, конечно, нас можно убить, но мы не стареем уже очень давно. Это проклятие нашего народа. «Горе и боль». «Боль?» — непонимающе нахмурилась я. «Боль», — согласно кивнул он. «Раньше так не было», — тяжело вздохнул он. «Раньше не старели и долгожительствовали лишь властители». «Разве так плохо жить долго? Все еще не понимаешь, что в этом такого ужасного?» — спросила я. «Плохо, дей. очень плохо. Особенно если учитывать тот факт, что не стареют лишь мужчины, а женщины гаснут». Словно пламя свечи на ветру. Что? Как это? Мужчины изменились, а женщины нет. Проклятие избирательно. В нашей стране не рождалось мальчиков вот уже около 50 лет. А тот, что был рожден последним, выглядит сейчас как пятилетний малыш. Хотя ему уже за 50. Зато девочки есть практически в каждой семье. Знаешь, как это страшно. У Кельма подрастает сейчас маленькая дочка а самая старшая умерла в том году семидесятилетней старухой. А он все такой же, как в тот день, когда на нашей земле легло забвение. Сейчас Брейден говорил совершенно непонятные мне вещи. Разве возможно проклясть целый народ таким диким образом? Как можно жить в таком мире, и какие силы поселились там, что способны на такое? О таком в даухе не слышали и не знали. Мы занимались познанием мира и себя на этом пути». «Единственным, кто мог тебе помешать, это ты сам». Не верили даосцы и в магию, магических существ. Не встречали ничего подобного наши монахи не в землях Аира, нигде бы то ни было еще на нашем континенте. Но то, что говорил Брейден, было прямым доказательством возможного. И что с этим делать? «Мы ведь не потому пришли в Аир, что у нас нет своих женщин», грустно улыбнулся Брейден. «Она придет из мира солнца». «Дыхание жизни в мир проклятый неся, Растают льды под поступью ее, Вернется жизнь на круги своя, По доброй воле выберет она Родное сердце для себя». Не слишком складно продекламировал северянин строки На моем родном языке. «Нам нужна наследница Аира, Чтобы разбить замкнутый круг», Уверенно произнес он. «Но почему именно наследница?» С растущим интересом спросила я. «Ну, потому что никто больше к нам особенно не спешит уже очень давно. Особенно по собственной воле», — хмыкнул он. «Если мы не будем пытаться, если не станем искать выход, то сам мир забудет о нас, а тот, кто ищет, всегда найдет», — убежденно сказал он. «Ладно, я купаться», — встрепенулся северянин, словно сбрасывая с себя всю тяжесть этих мыслей. «Ты точно не пойдешь?» Спросил он, вопросительно изогнув черную, как смоль, бровь. «Не, Брейден, как сделает Кельм из меня нормального мужика, так и поплаваем». Попыталась отшутиться я. «Но ловлю на слове», — хмыкнул мужчина, поднимаясь с травы и начиная развязывать шнуровку брюк. «Знаешь, не зацикливался бы ты на этих глупостях. Время придет и возьмет свое, и ты вырастешь. На твоем месте я бы послал Кельма куда подальше». «С чего он взял, что если топать пешком до наших земель, то ты непременно подрастешь?» «Хороший вопрос», – пробурчала я себе под нос, стараясь лишний раз не смотреть на постепенно обнажающегося мужчину. Нас учили, что тело – это всего лишь сосуд для души. Но почему-то никто не говорил, что я буду испытывать неловкость и стыд, смотря на то, как раздевается совершенно незнакомый мне мужчина. «Что-то не так?» – спросил Брейден, заметив, как заливает мои щеки постыдный румянец. Он стоял передо мной в коротких домотканных штанах, а я из последних сил старалась усидеть на месте и не броситься сквозь лес на пролом к стоянке. Чувства, которые я испытывала в этот момент, были такими новыми, странными, пугающими. Казалось бы, я прожила всю свою сознательную жизнь в монастыре, где жили одни мужчины, но все они воспринимались как родные, ничего подобного по отношению к кому-либо из них я никогда не испытывала. «Да что тут говорить? Я никому ничего подобного не чувствовала. И чего тут было больше? Желание подойти ближе или убежать на пролом через колючие кусты? Не знаю». «Все нормально. Живот просто болит». «Я, пожалуй, пойду. Надо мне». Густо покраснев, прошептала я, поднимаясь на ноги. «Ну давай», — кивнул Брейден. «И завязывал бы ты со своей кашей. Все из-за нее, скорее всего». Участливо посоветовал он мне вслед. Себя в порядок я приводила с другой стороны от реки, в огромных зарослях папоротника. Там, где даже владея необычными способностями, меня было не найти. Когда же начало темнеть, ко мне подошел мой новоявленный наставник с двумя огромными мечами, небрежно закинутыми ему на плечи. «Ну что, готов?» Широко улыбнувшись, спросил он. Я, неохотно оторвавшись от засыпания крупы в котелок, хмуро посмотрела на него. «Это что?» указала взглядом на принесенный северянином инвентарь. «Как что? Мечи, конечно!» — хмыкнул он. «Я понимаю, но зачем мне меч, который подходит более высокому человеку?» Мечи северян были в среднем около метра в длину, мой рост был около 160 сантиметров, так что сражаться такой вот дубинкой мне совсем не хотелось. Это было бы неудобно, причем очень. «Других у меня нет», — как-то разом погрустнел Кельм. «Тогда, может, на кулаках поборемся?» Несколько оживился он. «Да, учитывая тот факт, что внутреннюю силу использовать я не стану, а вешу я как пара его сапог и реми, то борьба будет увлекательной». «А что, весело будет, и разомнемся немного, а то весь день в седле, все тело затекло». «Ну, это у кого как?» пробурчала себе под нос, но кельм все же расслышал. «А ты как думал, парень?» «Я же предупреждал, что это будет тяжело». «Ладно, вот что мы сделаем». Сказав это, Кельм уверенным шагом направился в сторону растущих кустов. Тут же исчез в них, после чего кусты затряслись, да так сильно, что впору было бы подумать, что он выдирает их с корнем. Но уже через несколько минут северянин вернулся, неся в руках две толстые палки, уже без листьев и коры. «Вот», — улыбнувшись во весь рот, радостно провозгласил он, — «Это точно подойдет! Так что вставай, лентяй, и займемся делом!» Заметив выжидательные взгляды остальных северян и не менее любопытной аирской стражи, решила, что раз им всем так хочется, то пусть с меня не убудет. И в конце концов мне было просто интересно, какая манера боя предпочтительна чужакам. Главным было не позволить себе использовать внутреннюю силу, только тело. А это, безусловно, будет забавно. «Кельм, который явно весил больше ста килограммов, и я, вооруженная палкой, буду похожа на муравья, решившего отлупить слона». Легко поднявшись на ноги, взяла у Кельма предложенную палку и посмотрела на северянина снизу вверх. Кельм не заставил себя ждать и сделал то, что, должно быть, неплохо срабатывало с противниками его роста и комплекции. Высоко подняв в руках палку, он протяжно заревел, «должно быть, знак устрашения» и обрушил удар прямо мне на голову. Легко увернувшись, я оказалась за его спиной, и что было силы, лупануло мужика чуть ниже спины. Кельм вытянулся струной, со стороны северян послышались смешки и улюлюканье, а сам мужчина очень быстро повернулся ко мне лицом. Он смотрел на меня, как смотрит на свиту безобидное насекомое, которое вдруг оказалось весьма кусачим и назойливым. И в этот момент все изменилось». Северянин резко ускорился, обрушивая на меня удар за ударом. Дерево трещало и стонало под этой мощью, а мне едва удавалось не упасть на колени от вновь и вновь отражаемых ударов. Кельм больше не ревел, не улыбался. Он сосредоточенно работал палкой. Мне же казалось, что мои руки уже просто отсохли и отвалились. Я их практически не чувствовала. Никогда бы не подумала, что так будет сложно удержать себя и не вложить в удар часть внутренней энергии. Мне оставалось только защищаться, и вот, когда я уже начала мысленно прикидывать, сколько еще сможет выдержать тело, Келем ударил сбоку так, что будь у меня вместо палки меч, то голова бы моя покатилась по поляне задорно подпрыгивая на кочках. В последний момент я подставила палку, и тут дерево не выдержало, издав оглушительный треск, палка лопнула, а едва замедленный удар пришелся прямиком на плечо. Я понимала, чем обернется для меня такой удар, что это, скорее всего, сломанная ключица, в лучшем случае, но выпустить силу, отразив его, все же не решилась. Кто-то скажет, что за столь мимолетный отрезок времени просчитать все невозможно. Я же отвечу, что тень живет в своем времени и пространстве. Я была права, палка пришлась прямиком на плечо, на какой-то миг отсушив руку. Я же повалилась ничком, даже не пытаясь удержаться на ногах. Огнем взорвалась боль, заставляя сложиться пополам, тихо застонав. Послышался топот тяжелых ног, крик и брань на чужом языке. Кельм выглядел испуганным и уже было бросился ко мне, как подбежавший олов, что было силы отвесил парню такую оплеуху, что рыжий едва устоял на ногах. «Дерста! Придурок!» — гаркнул ему в лицо пожилой северянин и, ухватив его за шкиру, как котенка потащил вон с поляны. «Их «Техсоры Афанген! Я тебе устрою, наставник недоделанный!» Надо мной же в тот же миг склонился Брейден, легко подхватил на руки и быстрым шагом направился в противоположную сторону. Как я уже поняла, к реке. Брейден двигался быстро, стремительно. Казалось, он не бежит сквозь густой лес, а летит над землей. Возможно, так и было. Я же совершенно по-детски, уткнувшись носом ему в плечо, старалась утихомирить боль, которая из острой перешла в ноющую. Старалась дышать глубоко и ровно, на чистом энтузиазме выходило плохо. В какой-то момент заросли кончились, и мы оказались на том самом берегу, где сегодня Брейден купался. Он аккуратно усадил меня на землю, сам сел рядом и начал расстегивать вязаные пуговички на моей куртке. Не сразу сообразив, что же он делает, некоторое время я просто пыталась отдышаться. — Что ты делаешь? — тихо пробормотала я. — Не бойся, я просто посмотрю. Тут же ответил он. Большие пальцы северянина несколько неуклюже пытались вытащить пуговицу из тугой петельки. И именно в этот момент я наконец поняла, что он собирается сделать. «Не надо». Ухватила его за ладонь здоровой рукой. «Это просто ушиб. Я могу вылечить». Прямо посмотрев мне в глаза, сказал он, не пытаясь скинуть мою ладонь. «Надо только посмотреть, насколько все серьезно». «Как ты можешь вылечить?» Решив прояснить этот момент, спросила я. Брейден несколько задумчиво посмотрел на меня, глубоко вздохнул и сказал, «Я просто могу это сделать, но мне нужно прикасаться к телу в этот момент. С этим есть проблемы?» Выразительно посмотрел он на меня. «Конечно, есть!» Хотелось закричать ему в лицо. Но разве мужчины могут стесняться друг друга? Насколько я знаю, им в принципе должно быть без разницы ходить друг перед другом голышом или в одежде. «Нет, конечно, проблем нет. Независимо покачала я головой, стараясь казаться невозмутимой. Просто, возможно, не обязательно раздеваться полностью». Брейден в глубокой задумчивости отстранился от меня, на лицо его упала хмурая тень, и он о чем-то довольно долго размышлял, после чего нахмурился еще сильнее и чуть ли не зло уставился на меня. «Скажи, мальчик, с тобой что-то произошло? Почему ты боишься, когда тебя трогают?» Или...» Он неловко замялся. «Находиться наедине с мужчиной!» Выпалил он на одном дыхании. Мысленно призывая себя к спокойствию, я скрипнула зубами, стиснув здоровый кулак, чтобы не искушать судьбу. Я также хмуро посмотрела в ответ на северянина. «Нет», — процедила я сквозь зубы. «Я просто не люблю, когда ко мне прикасаются, потому что мне это не нравится». Чеканя каждое слово сказала я. И подумав, что врать так врать закончила. У меня, как у любого послушника Юхэ, есть татуировка во всю спину, которая весьма красноречиво говорит о том, что я собственность императора. И это было правдой. У каждого из стражников была такая наколка. Это дракон, на голове которого лежит человеческая рука. И если другие, кивнула головой в сторону, где остались стражники принцессы, смирились, то я нет. Каждый раз, смотря на себя со стороны, я понимаю, что всего лишь раб, и мне это противно. Брейден озадаченно замолчал, потом перевел на меня потемневший взгляд и сказал, «У нас нет рабства. Это отвратительно каждому из нас. Обнажи плечо. Большего не потребуется». Стараясь скрыть облегчение, я аккуратно расстегнула пуговички на куртке, развязала шнуровку на рубашке и оголила пострадавшее плечо. Брейден осторожно подошел ко мне со спины, прохладные пальцы нежно коснулись побагровевшей кожи. Я невольно вздрогнула от его касания. Нежное тепло начало разливаться по пострадавшей руке. Вдруг захотелось спать или хотя бы прилечь. Брейден, словно почувствовав, что я едва могу сидеть, притянул меня к себе так, что я могла опереться спиной о его ноги и положил ладонь мне на плечо. Меня словно стрелой пронзило, но, несмотря на это, я была не в состоянии пошевелиться. Почувствовала лишь, как по капле втекает в мое тело энергия, как разливается она по руке приятным теплом, как уходит боль и становится легче дышать. «Лучше?» – несколько отстраненно и задумчиво спросил он. «Да», – тихо прошептала я, стараясь подняться на ноги. Но Брейден ловко нагнулся и поднял меня на руках. «Пока нельзя двигаться, и лучше поспать». Это были последние слова, которые я услышала в этот долгий вечер. Заботливый сон сомкнул веки, и тихая безмятежная тьма приняла в свои объятия мой разум. Проснулась, как отрывка. Утренний полумрак еще не успел рассеяться. Солнце только начинало рассвечивать предрассветную хмарь на горизонте. Лагерь спал безмятежным сном. Сегодня в карауле стояли аирцы, северяне, казалось, спали крепко и безмятежно. Во всяком случае, храп над их маленьким лагерем стоял такой, что даже палатка принцессы трепетала, как от сильного ветра. Решив, что в запасе у меня должно быть еще где-то около часа, бесшумно поднялась, подхватив свои вещи, и направилась к реке. Медлить не стала, решительно скинув одежду и взяв в руку кусок мыла, полезла в воду. Кто его знает, когда в следующий раз будет возможность помыться? Сегодня днем мы должны пересечь границу Аира, а что нас ожидает в Умире, не ведает никто, не говоря уже об остальном пути. Я лежала на спине, волосы мои опутывали тело, но стоило течению подхватить их, как они начинали трепетать, словно причудливые лепестки подводного пламени. Небо постепенно светлело, а я не могла найти в себе сил выйти из воды. Сейчас, мысленно, я была очень далеко, и возвращаться мне совсем не хотелось. Казалось, чего стоит потянуться сознанием к свету, устремляясь в бесконечность, оставить тело здесь, прямо на дне небольшой реки и освободить себя от бремени, от обязательств. Стать единым потоком силы, уйти в никуда и стать всем. Так притягательна эта мнимая свобода и столь же бессмысленно, ведь я еще не готова. Оставив глупые мысли, решительно поплыла в сторону берега, быстро вылезла и, не вытираясь, тут же оделась. Что за дурь лезет в голову с утра пораньше? Сама поделилась тому, что на меня вдруг нашло. Собрала вещи и направилась в сторону лагеря, краем сознания отметив, что у реки ветра нет, а чуть в стороне у кустов есть. Странно. Вернувшись в лагерь, увидела, с какой неохотой пробуждается отряд ото сна. Аирцы степенно разводили огонь, готовя нехитрый завтрак для себя и принцессы. Мне же было проще. Моего ужина хватало и на завтрак. Правда, крупы и овощи удавалось раздобыть разные путем набега на обоз с провиантом. Но я же ведь тоже часть охраны, так что мне вроде бы как полагается. Северяне тоже уже были на ногах и разводили костер отдельно. Хмурый с утра олов был сегодня главным по кухне, возможно, именно потому он и хмурился. Только тут я заметила кельма. Мой наставник, еще более хмурый, чем Олов, аккуратно потирал фиолетовый глаз и что-то бурчал сквозь зубы, искоса поглядывая в сторону сегодняшнего повара. Должно быть, заметив, что на него смотрят, Кельм повернулся в мою сторону и, улыбнувшись во весь рот, помахал мне рукой. Рыжие волосы топорщились во все стороны, багровый фингал закрывал полглаза, а улыбка вышла такой искренней, что я невольно улыбнулась в ответ. «Ну, ты как?» – проорал он. Кричать не стала, просто благодушно кивнула в ответ. «Ну и слава всем богам Азаргарда!» – заорал он еще громче. От приветствия северянина проснулись уже все. Даже принцесса, недовольно поглядывая в сторону Кельма, вылезла из своего шатра и, прошептав что-то одной из своих служанок на ухо, отправила девушку к Сейлум. Капитан, внимательно выслушав служанку, кивнул и пошел ко мне. «Вот это уже интересно!» «Скажи ему, чтобы так не орал», — сказал Сейлум, подойдя ко мне ближе. «Так утро уже», — ответила я, ставя котелок на огонь. «Знаю, но принцесса жалуется на шум. Кстати, как ты?» «Да нормально уже». «Тот северянин тебя вылечил?» «Да». «Расскажешь сегодня», — коротко бросил Сейлум, направляясь к своим людям. Каждый вечер я держала отчет перед капитаном. Обычно это не занимало много времени». «Ну что я могла рассказать, если не понимала того, о чем северяне общаются между собой?» «Правильно, ничего. Только то, о чем они меня спрашивали. А вот насчет того, как буду рассказывать о лечении, я пока не знала. Хотя знала, конечно. Ничего я ему не расскажу. Ни к чему ему». «Кельм!» «Что было сила, позвала я северянина. Получилось, словно ворона каркнула. Ну да, ничего». «Что?» Пробасил он в ответ, отвлекаясь от натягивания штанов. «Не ори так! Принцесса спать не может!» Не сдержавшись, решила немного проучить этого задаваку. Кельм утробно захохотал и заорал уже в полную силу легких. «Не буду!» Бросила быстрый взгляд в сторону принцессы. Та побледнела, сжала кулаки, но и эмоциям не дала. Лишь зло посмотрела на меня, стараясь прожечь насквозь. Развернулась и исчезла за пологом шатра. Сегодня я ехала верхом на осле, когда Келем только попытался заикнуться о продолжении тренировок. Первым, кто вмешался, был Олаф. «Если побежит малец, ты пристроишься следом», очень тихо сказал северянин, многозначительно разминая кисти рук. «Я тебе обещаю». Келем, как-то нервно сглотнув, посмотрел на руки Олафа, но все же попытался возразить. «Но мы только начали». «Нет, вы закончили». — сказал Брейден, затягивая седло на своем жеребце. — Это не обсуждается. Хельм кивнул и подошел ко мне. — Не расстраивайся. Сочувственно похлопал он меня по плечу и направился к своей, такой же рыжей, как и хозяин кобыли. Ну, чтобы не быть слишком уж невежливой, я тяжело вздохнула вслед северянину и радостно потопала к своему милому ослику, который со вчерашнего вечера напрочь отказывался отходить далеко от жеребца Брейдена. — Оставь сказал северянин, когда заметил все мои тщетные попытки увести осла от полюбившегося жеребца. Он, по всей видимости, еще не скоро отойдет. Не стоило мне так сильно его привязывать. Да уж, нахмурилась я. Поедем рядом. Идея не слишком мне понравилась. Учитывая тот факт, что Брейден не спешил закидывать меня к себе за спину, то придется ехать рядом у его ног. Но осел был непреклонен, а уж это животное умело настоять на своем, как никто иной. Грустно вздохнув, кивнула северянину. «Откуда у кельма синяк?» – спросила я, стоило нашему каравану неспешно двинуться в путь. «Ну, Олаф вчера с ним поговорил», – неохотно пояснил северянин, смотря на меня сверху вниз. «Как это?» – поинтересовалась я. «Вот так. Просто объяснил сыну, как следует вести себя с учениками». Вопросительно посмотрела я, стараясь побороть первый шок от столь интересного известия. «Да-да, Кельм — сын Олафа», — усмехнулся Брейден. «Как видишь, несмотря на возраст и прошедшие годы, Кельм так и остался дитя детем. Это, пожалуй, к лучшему». «Что значит к лучшему? Сейчас я ощущала себя губкой, готовой впитывать любую информацию о чужеземцах, особенно тогда, когда ею делятся с такой охотой». Хорошо, что несмотря на то, что мы не стареем внешне, мы не стареем и душой. Не так сильно, во всяком случае. То, что сказал сейчас Брейден, так и осталось для меня загадкой. Что значит постареть душой? Душа — это то немного, что даровано людям как бессмертная частица Вселенной. Сэпай Тонгу недавно перевалило за шесть сотен лет, но он решил начать стареть физически не потому, что ему все надоело в жизни. Просто его душа требовала продолжения пути. Он чувствовал, что все самое интересное у него еще впереди, и пора двигаться дальше. Мой мастер любит жизнь во всех ее проявлениях, преклоняясь перед ней, проживая каждый новый день с радостью. Дому главное это восприятие происходящего, ну и конечно в силе воли. Как говорил Сепаи, у ниндзя это и есть старость. Может быть, так оно и есть? Не знаю. «Должно быть, я еще слишком молода, чтобы судить о таких вещах». «Почему ты не вылечишь его?» — тихонько спросила я после небольшой паузы, когда каждый из нас думал о своем. «Зачем?» — спросил Брейден. «Потому что ты можешь». Так же просто ответила я. «Во-первых, это урок отца-сыну. Я не имею морального права вмешиваться, если никто из них не просит. Во-вторых, я бы и сам откорректировал ему и второй глаз». «Вот только на это у меня опять нет права!» — хмыкнул Брейден. «Все же обошлось. Зачем копить злобу?» «Это не злоба!» — сквозь зубы процедил Брейден. «Я просто не понимаю, как он мог быть столь...» Тут северянин замолчал, отвернувшись от меня в другую сторону. «В таком вот странно возникшем молчании мы ехали до самой границы Аира. И не сказать, чтобы молчание тяготило. Скорее даже наоборот. Мне нравилось молчать рядом с ним. Это было просто». Хотя чувство определённой недосказанности так никуда и не ушло. У самой границы мы на какое-то время остановились. Было решено, что несколько телег лучше всего отправить в обратный путь, потому как содержимое их повозок было в основном съедено, а то, что оставалось, можно было с лёгкостью перераспределить среди остальных». Мне кажется, возницы, которым было разрешено отправиться в обратный путь, неустанно восхваляли Бога Солнца, счастливо улыбаясь и косясь на виновника неслыханной удачи. Это обстоятельство задержало нас еще на несколько часов. В результате, когда мы смогли продолжить путь, полдень уже миновал, и в скором будущем нам пришлось бы подумать о месте ночлега. Северяне уверенно вели за собой караван, Потому многие решили, что чужаки наверняка знают, что делают и куда нас ведут. То, что мы покинули гостеприимный Аир, лично для меня стало очевидным практически сразу. Аир и впрямь был империей солнца, там чувствовалась защищенность, словно земля сама оберегала тех, кто там проживал. У мир же казался притаившимся воином. «Всем своим естеством я ощущала скрытую опасность, словно тысячи взглядов пристально наблюдают за продвижением неспешной вереницы повозок и всадников, только и ждущие удобного момента, чтобы напасть. Эта энергетика враждебности повисла в воздухе, заставляя постоянно сосредоточенно прислушиваться к окружающему пространству. Казалось, стражники Аира не замечают нависшей угрозы. Вот только северяне все как-то разом подобрались». Не слышно было больше шуток на их гортанном наречии, стих смех и непринужденные беседы, и только скрип колес и нервное похрапывание лошадей резали гнетущую тишину вокруг. Окружающая природа также изменилась. Лес превратился в непроходимые джунгли, растения стали выше, а воздух еще более влажным. Было такое ощущение, что мы находимся в какой-то парилке, дышать было практически нечем. Каждый вздох казался огненным шаром, который застывал где-то в легких. Дышать было очень трудно. Наверное, особенно сложно было мне и северянам. Мы к такому точно были непривычны. Где-то через час пути плохо себя почувствовал один из колдунов. Предсказатель, который почему-то не сумел предсказать для себя опасности в этом путешествии, начал задыхаться и почувствовал боль в сердце. Лекарь Аира тут же поставил диагноз. Сердечная несостоятельность с самым умным видом изрек лучший лекарь Аира. Он умирает. Мне же подумалось, что не зря в империи все стараются обращаться за помощью к травникам. Эти люди передают свои знания из поколения в поколение, и если травник ошибается или выказывает халатное отношение к подопечному, то его бреют налоса и с позором выгоняют из селения, забирая все нажитое в качестве компенсации пострадавшим. Такие случаи редки, потому как о профессионализме этих людей ходят легенды». «Чего?» – нахмурившись, переспросил Рик. «Я не понял, что он сказал». Сереброволосый северянин искренне полагал, что просто не понял значения иностранного слова. «Эрвист норт эрсакт. Говорит, что он умрет», – пробурчал Бьорн на ухо товарищу. «Это я понял», – отмахнулся Рик. «Почему он умрет?» Лекарь Аира воззрелся на северянина, как на святотатца. Потому что сердце его не в состоянии справиться с тяжелым путешествием. Серьезно вызверился мужчина, а Рик все так же не понимающий продолжал смотреть на этого с позволения сказать лекаря. Брайден, Халп Айнеман, их кайна вайствар эсага. Брайден, помоги человеку. Я ничего не понимаю, что говорит этот дед. Обернувшись к моему давишнему целителю, сказал Рик. Варум эй, почему я? — спросил Брейден, тем не менее спешиваясь с лошади и подходя ближе. — Потому что ты лучший! — уже на моем языке сказал Рик, подмигнув Брейдену. — Отойди! — совсем уж как-то непочтительно сказал темноволосый северянин, подходя ближе к больному предсказателю. — Что? Да как вы смеете? — Смею! — коротко прервал возмущение лекаря Брейден, бесцеремонно распахивая шелковое кимоно больного и кладя руку ему на грудь. «Какое-то время ничего не происходило. Потом я отчетливо ощутила, как стягиваются к северянину потоки силы, как скручиваются они забавными спиралями и то, как проникают сперва в тело Брейдена, а потом и в самого больного». Предсказатель ощутимо напрягся, застонал и как-то разом обмяк. «Готово», — сказал северянин, отнимая руку от груди пациента. «Что ты наделал?» Чуть вскрикнул лекарь, но Брейден и тут его перебил. «Распит до вечера». «Сегодня не тревожите его!» Весь процесс исцеления занял не более десяти минут. Лекарь, совершенно запутавшийся в происходящем, испуганно переводил взгляд то на своего коллегу, мирно посапывающего на подушках внутри повозки, то на Брейдена, что невозмутимо запрыгнул в седло и велел всем разойтись и продолжить путь. Должно быть, сегодня у нашего целителя все жизненные ценности перевернулись ног на голову, потому как он, совершенно механически переставляя ногами, с каким-то пустым взором поплелся внутрь повозки и, аккуратно присев рядом с больным, будто бы отстранился от окружающей его действительности. По мере продвижения вглубь страны мне все больше и больше становилось не по себе, и, как я ни старалась, не могла понять, в чем же причина. Я прислушивалась к себе, к окружающему пространству, но все было тщетно, ощущение неправильности витало вокруг. Все казалось каким-то покореженным на энергетическом плане. Даже деревья выглядели странными, необычными. Дело было не в том, что растительность вдруг стала расти корнями к небу, а кронами к земле. Нет, конечно. Но стоило начать смотреть на энергетические токи дерева, любого, даже самого маленького растения, небольших животных, у которых почему-то у всех были ярко-алые глаза. И становилось совсем жутко. Выглядело это так, словно кто-то, а именно какой-то мясник, поработал с естественными энергетическими токами этих существ и растений. Может, конечно, и природа их такими задумала, но выглядело это страшно, уродливо, неправильно. «Что, не по себе?» – спросил Брейден, должно быть, заметив мой тяжелый взгляд из-под бровей. Я хмуро взглянула на северянина. Говорить не хотелось, отвечать не имело смысла. Казалось, отвлечешься на что-то другое и пропустишь самое важное. «Сам не пойму». Односложно ответила я. «Жаль, ты не видишь того, что вижу я», ответил северянин, так же, как и я, прислушиваясь к окружающему пространству. «Ну, с этим можно и поспорить». Мысленно хмыкнула, а вслух ответить уже не решилась. «Так бывает, когда вмешиваются в естественный баланс всего сущего». «Что ты имеешь в виду?» «Проклятые земли», весомо обозначил он. «Похоже на то, что пытались сделать с нашими!» Я промолчала. Не стал продолжать разговор и северянин. На ночлег мы остановились засветло. А ирцы, как обычно, поставили шатер для принцессы и чуть меньше для колдунов, после чего принялись разводить костер. То, что делали северяне, сначала было мне не совсем понятным. Брейден, Рик и Дэйм в задумчивости обошли поляну по кругу, прислушиваясь к чему-то им одним понятному, после чего рассредоточились, образуя идеальный треугольник. Вот тут-то и началось самое интересное. Трое мужчин, высоких, статных, таких разных, воздели руки к небу. Казалось, они просто стоят. Но это только если смотреть на происходящее взглядом обычного человека. Я же видела, как стягивается к их фигурам витающая вокруг энергия, как заставляет трепетать их волосы несуществующий ветер, а на самом деле невероятные мощи поток силы. И словно морозные узоры на стекле, сплетается энергетический купол над нашей стоянкой. Голубовато-синие узоры, цепляясь друг за друга, уходят куда-то в небо, чтобы соединиться точно в центре. Как только последние узоры соединились, внутри купола ощутимо похолодало. Стоило мне несколько ошарашенно выдохнуть, как изо рта тут же вырвался клуб пара. Мужчины обменялись довольными взглядами, опуская руки, и дали команду своим землякам обустраивать лагерь. «В чем дело?» — грозно нахмурив брови, за моей спиной возникла хрупкая фигурка невесты. «Принцесса?» — глубоко поклонившись, сказала я, не совсем понимая, что происходит. С чего бы вдруг эта девушка решила отынуть все положенные традиции, вылезти из шатра, да еще начать говорить в таком неподобающем женщине тоне? Я, кажется, спросила, в чем дело? Уже прорычала она мне в лицо. «Устраиваемся на ночлег», — сказала я очевидная, на мой взгляд. «За кого ты меня принимаешь, шрап? зло прошипела она. «Я что, не знаю, как обустраивается лагерь на стоянку?» Что сделали эти чужаки? И почему стало так холодно? Откуда же мне знать? опустив взгляд, тихо говорила я. Потому что ты единственный, с кем они общаются. И что же? должно быть, мой ответ означал дерзость. Неуверенно. Но вот принцесса достаточно медленно замахнулась, должно быть, прицеливаясь, как использовать свои длинные ногти более эффективно. И уже начала опускать ладонь, когда неожиданно крепкие пальцы сомкнулись на ее запястье не дав завершить удар. «Это еще что?» — довольно грубо спросил зеленоглазый северянин, возникнув рядом с нами. Принцесса в неподдельном возмущении возрилась на Брейдена и зло зашипела. «А ну отпусти меня! Только я в праве решать, как поступать со своими рабами!» Брейден и не думал отпускать девушку, и, казалось, вовсе не замечал, какими глазами-то смотрит на него. «Вы, должно быть, еще не поняли!» — очень вкрадчиво заговорил он. «Но в наших землях рабства нет, а вы, как будущая жена властителя, должны принимать наши законы и устои». На этот раз принцесса дернула рукой посильнее, Брейден же не стал удерживать ее, пальцы его разжались, и Иоли без особого труда удалось освободиться от его хватки. Но уходить она вовсе не спешила, напротив, повернулась лицом к Брейдену и заговорила с совершенно невозмутимым видом. «Сегодня мы пересекли границы империи, к которой я принадлежу, но до ваших земель нам еще далеко, потому я не намерена придерживаться правил, которые мне чужды». Это выразительно ткнув пальцем мне в грудь. «Мой раб!» – очень четко произнесла она последнее слово. «И я буду решать, как себя с ним вести. Что же касается моего будущего супруга, то я даже не уверена в том, есть ли он, а вы просите уважать его законы и нравы». Горько усмехнулась принцесса. Сейчас она больше всего казалась маленькой девочкой, которая злится, не зная, кто именно виноват в ее бедах. И даже думать не думает, что останься она дома, разве была бы ее участь более завидной. Любовь и женщина в Аире – понятия редко совпадающие, в том смысле, что браки по любви возможны крайне редко только если любовь весьма удачно совпадает с другими обстоятельствами, по которым будет принято решение о заключении брака. Даже в самых бедных семьях женщина выдается замуж только по договоренности между родителями и с условием, что у нее есть хорошее приданное, что уж говорить, когда речь идет о принцессе. «То есть вы считаете, что подобное поведение вам дозволено?» – вкратчиво спросил Брейден, каким-то потемневшим взором оглядывая принцессу. «Да», — прямо ответила она. «Нет», — возразил он, — «и терпеть подобное лично я не намерен». «Да кто ты такой, чтобы диктовать мне условия?» Едва не засмеявшись в лицо северянину, спросила она. «Будущий муж», — коротко и ясно ответил он. «Должно быть впервые с моего знакомства с принцессой. Наши эмоции были примерно одними и теми же». Обе мы ошарашенно уставились на Брейдена, и нам обеим было горько от услышанного. Вот только если я прекрасно понимала, почему расстроилась принцесса, то точно так же не могла понять, почему эта новость стала такой неприятной для меня». «Эстантум цвайлих». Но ну, это еще спорный вопрос», — хмыкнул на родном языке Рик, который как-то незаметно подошел ко мне со спины. «Дас ит? Уж точно» твердил Дэйм, коротко усмехнувшись. «Es ira nicht с Es ira kleine fest. Ну, она-то не знает. Пусть помучается немножко», легко улыбнувшись, сказал Брейден. «Ступайте к себе». Уже более холодно обратился он к принцессе. «Эта ночь обещает быть долгой». Принцесса за этот короткий миг вновь преобразилась. Лицо ее превратилось в непроницаемую маску, спина чуть сутулилась. Взгляд опущен в пол, лишь пальцы, нервно подрагивая, сжимают складку шелкового кимоно. Новость о будущем супруге, должно быть, оказалась совершенно неожиданной для нее, и Иола просто не знала, как себя вести теперь. Думаю, от полученного шока она оправится быстро. Главное, чтобы никто из служанок не пострадал. «Да, конечно», — едва слышно прошептала она и маленькими шажками заспешила к своему шатру. «Что это с ней?» — ошеломленно интересуется Рик. «Тебя, что ли, испугалась в качестве супруга? Не знаю. Я уже даже боюсь предположить».